Глава 1127. Замок Сефирот. Лишь когда два пылающих тёмно-алых огненных шара, подхваченные псами фулгримов, всплыли из пустоты и опустились перед ним, Калейн наконец очнулся. В его сердце смешались недоумения и облегчения. Почему они причинили себе вред, чтобы добыть мне пару глаз? Кажется, их окружает густая липкая кровь. Окажись кажется, это ловушка, я бы в неё уже угодил... Как я мог позволить себе замяшкаться на несколько секунд? Для странного колдуна в бою такая ошибка смертельна. Однако, кто бы это ни был, подобная реакция неизбежна при первой встрече с чем-то подобным. Ужасающий враг, против которого ты тщательно готовился, вдруг падает на колени и велеет хвостом при твоём появлении. Это как сон. Их поведение очень напоминает ородца. Неужели великая сущность над духовным миром способна проявлять особые черты в его пределах? Едва эта мысль мелькнула в его сознании, он взглянул на двух псов, распростершихся в пустоте и вилеющих хвостами, медленно он протянул левую руку и схватил два тёмно-красных пламени вместе с густыми потоками тёмной крови. В момент соприкосновения с ними его внезапно оглушили знакомые безумные шёпоты и рёв, то пронзительные, то приглушённые, то неистовые, то соблазняющие, то безумные, то эфемерные. И тут же перед ним возникли иллюзорный серый туман, растилаясь во все стороны, а над ним возвышался величественный дворец, словно обитель божества. Да более знакомая картина, ведь каждый раз, проникая в мир над серым туманом, он проходил через неё. Вначале, делая четыре шага против часовой стрелки, он не мог разглядеть окружение, но со временем, привыкнув и повысив свою последовательность, он научился замечать детали. Однако сейчас Клейн не произносил почётного имени небесного владыки благословения неба и земли и не делал четырёх шагов. Это заставило его насторожиться, и тут он увидел, как в бескрайнем сером тумане появились несколько силуэтов, то сливающихся с туманом, то вновь обретающих форму, те самые псы-фулгрима с горящими тёмно-алыми глазами и короткой чёрной шерстью. Два пса, лишившиеся по глазу, вернулись к своим собратьям и растворились в тёмных пятнах среди серого тумана. Всё видение исчезло. В глубинах духовного мира Клин осознал, что вокруг больше нет псов-фулгрима, только две его марионетки и страны существа духовного мира. Он опустил взгляд на глаза и кровь в своей руке, их присутствие подтверждало произошедшее вовсе не иллюзия. Псов Улгрима также называют хранителями замка Сефирот. Они обитают в исторической пустоте. Я видел, как они действовали в сером тумане, прежде чем с с тёмными пятнами. Сопоставив увиденное и услышанное, Калейн постепенно пришёл к смелому выводу. Возможно, Замок Сефирот — это таинственное пространство над Серым Туманом. Та самая странная дверь света. А серый Туман — это символический объект, сформированный из всей истории Духовного Мира, с пустотными разломами внутри. Каждый раз, проникая в таинственное пространство над Серым Туманом, я оставляю там следы, и псы фулгрима перестают считать меня чужим. Они видят во мне хозяина Замка Сефирот, поэтому, встретив меня, сразу предложили то, что мне нужно, и стали вилять хвостами, пытаясь заслужить мою благосклонность. Весь день я строил планы, выяснил обстановку, звал на помощь, и в итоге вышел на собственных стражей. Эта мысль наполнила его абсурдным ощущением, будто шут над Серым Туманом протянул руку, чтобы кого-то одурачить, но в итоге одурачил самого себя. Фу. Замок Сефирот. Хотя это открытие пугает меня ещё больше, по крайней мере, теперь я хоть что-то понимаю о хозяине Серого Тумана и того-то инстиного Неизвестный страшнее всего. Постояв в молчании в глубинах духовного мира, Колейн медленно выдохнул и отозвал своих марионеток. Он решил дождаться полного освоения зелья странного колдуна, прежде чем искать знания о замке Сефирота, Ороца и других источников. Тогда, если что-то случится, он сможет воспользоваться своим продвижением, чтобы разобраться с этим. Восточный район — съёмная квартира с двумя спальнями. Фо с тёмными кругами под глазами вернулась домой и по пути забрала сегодняшнюю почту, газету и письма. Но «Ну как?» — спросила Сиу, вернувшаяся на обед. Фо сзевнула, прикрывая рот рукой. «Неплохо. Редактор, с которым я работаю, доволен темой и стилем моей новой книги. Он решил начать публикацию как можно скорее. Ты, наверное, не в курсе, но жуткие истории о больницах Бекленда сейчас на пике популярности». Один популярный автор уже вдохновился и начал публиковать нечто подобное. «Я даже не первая!» «Это хорошо», — после раздумий серьёзно кивнулась Сио. Ведь тогда Фосс, написавшая свои ужасы больниц Бэкленда, не привлечёт лишнего внимания, и её новый псевдоним тоже не вызовет подозрений. «Я знаю». Фосс отбросила газету в сторону и вытащила несколько писем, быстро их просматривая. Вскоре она нашла ответ от своего учителя, Дорина Грея Авраама. Её выражение лица тут же стало серьёзным. Она быстро вскрыла конверт и начала читать. «Бенджамин Авраам родом из Энтиса. Он жил в эпоху расцвета. Помимо мистических знаний небольшого наследства, он не оставил ничего ценного. Позднее всё было уничтожено Орденом Авроры, и я не могу предоставить необходимой информации». Мистеру Воробью это не понравится. Фос жала губы и движением фокусника сожгла письмо. Затем она начала писать ответ, спрашивая учителя, знает ли он что-нибудь о тайных руинах Кровавого Императора Алиста Тюдора. Клейн поднялся в мир над Серым Туманом и услышал молитву Мисс Мак». След Бенджамина Авраама зашёл в тупик. Все из-за этих безумцев из Ордена Авроры. В то же время он узнал о публикации ужасов в больниц Бэкленда. Вернувшись в реальный мир и собравшись выйти перекусить, он вдруг увидел, как из пустоты появилась мисс Посланница с четырьмя головами в руках, Во рту одной из них было письмо. «От кого?» — спросила назадаченно. Остальные три головы ранее теникер ответили Соблазненный идиот. «Это ещё кто?» — нахмурился Клейн, взял письмо и вскрыл. «За всем стоит Георг Третий. Его цель — стать тёмным императором. Вы хотите помешать ему? Трисси?» «Трисси? Эта демонесса осмелилась написать мне?» «Неужели она не боится, что мисс Посланница схватит и на «А, ну да, она же сказала, что отправитель — соблазнённый идиот». «Значит, Триссия очаровала какого-то мужчину, заставила его вызвать посланника, а сама спряталась и ждала связи через зеркало?» «Умно. Хм. Она очень настойчива в этом расследовании. Неужели её не пугает, что её убью либо я, либо Георг Третий? Тот мужчина должно быть потусторонний». «Обычному человеку сложно привести ритуал вызова, для этого нужна духовная сила». Сначала Клейн недоумевал, но потом понял. Затем его заинтересовало, как Трисси догадалась, что Георг Третий хочет стать тёмным императором. Без глубоких мистических знаний, без понимания ритуала вознесения тёмного императора и соответствующей истории даже полубог не смог бы это вычислить, всё куда сложнее, нежели сказал злой дух красного ангела. «Может, у Трисси есть помощники?» Или она получила больше сил от изначальной демонессы, включая знания секреты?» Калейн нахмурился, почувствовав неладное. «Если представится возможность, он непременно избавится от демонессы Трисси». Подумав ещё с десяток секунд, он достал из кармана бумагу и ручку и написал ответ. «Мне интересно. Но что вы хотите предложить?» Район моста Бэкленда. Мужчина лет тридцати в ужасе смотрел на безголовую женщину. «Нет». на демонассу с четырьмя головами, которая вновь появилась перед ним и бросила письмо. «Неужели все посланники в мистическом мире такие жуткие?» и Лишь через пять минут после ухода Райна Тинникер он смог перевести дух, поднял письмо и прочитал его. В процессе его взгляд загорелся, ведь это означало, что он снова увидит ту самую прекрасную женщину. Следуя её указаниям, он дождался вечера, достал чёрную липкую массу и нанёс её на зеркало. Через несколько секунд зеркало потемнело, словно соединившись с другим миром. В ока в нём отразилась комната, совершенно не похожая на его собственную. Там была юная девушка в темном платье, Димонесса Трисси. Мужчина, завершивший ритуал, тут же просеял и влюблённо прошептал. «В ответе сказано, что он заинтересован!» Ямочки на щеках Трисси смягчились, делая её лицо ещё прекрасней. «Я пришлю тебе письмо», — сказала она. «Передай его Герману Воробью, но ни в коем случае не читай его». Получив его восторженное согласие, Трисси провела рукой по зеркалу, и тёмный свет исчез. Она тут же взяла бумагу и ручку, на секунду задумалась и быстро написала. «Для ритуала Георга Третьего нужны тайные мавзолеи кровавого императора Алиста Тедора. Есть сущность, которая разбирается в этом, она может помочь нам проникнуть туда и сорвать ритуал». Я могу связаться с ней, но придётся ждать до следующего полнолуния. Вам же нужно достать для меня кровь, волосы, плоть или кости, потом кору дов